Драка обещает принести серьезную прибыль. Тогда почему бар закрыт? Что ты понимаешь в шоу-бизнесе, чел? Я понимаю, что надо грести деньги, пока появилась возможность. Раскрыл Кортес одной из своих главных заповедей. На земле копеечки не залеживаются, не ты так другой подберет. Вар-вар. А что не так? После того, как я объявил, что до 16 часов бар закрыт в связи с расследованием,